Глава одиннадцатая. Я вдруг захотела отведать моих любимых блюд и уговорила молодую Блодвин Джонс позволить мне саму испечь пирог с ветчиной. Занятие это было исключительно приятное. Мы обе во вовсю обсуждали поварские дела, отчаянно пытаясь не наткнуться друг на друга. «В деревне только о вас и говорят», сообщила повариха, нарезая лук для вечернего блюда. «Обо мне?» — изумилась я. «О вас и о вашей хозяюшке. Поговаривают, что, дескать, вы распутываете сразу два убийства». Я улыбнулась. «Ну да, распутываем». И Дэзи мне рассказывала, что слышала от отца, который услышал от Роузи с кухни Грейнджа, которая, в свою очередь, услышала об этом от Мот Дентон, что вы знаете, как убить человека голыми руками. «Теперь я нахмурилась». «Да уж, на наморщив флоп призналась я, так и есть. Самой, правда, не доводилось применять этот прием, но как это делается, мне в общих чертах известно». Блодвин Джонс ахнула. «Кто же вас такому научил?» В конце 90-х мы с леди Хаткасл оказались на мели, и в тот момент нас угораздило попасть в Китай. «Бог ты мой, как же вас туда занесло!» Сэр Родерик, муж леди Харткасл, получил туда назначение. Он работал в Министерстве иностранных дел. «Ну и дела! В какую даль забрались? А я дальше Грейнджа и не выезжала», — посетовала моя собеседница. То путешествие вышло довольно приятным, но так продолжалось до тех пор, пока сэра Родерика не убили и нам не пришлось спасаться бегством. «Быть!» «Того не может!» — воскликнула Блодвин. «Очень даже может честное слово!» — ответила я. «Только год спустя мы добрались до Бирмы. Мы старались изо всех сил, но все равно без посторонней помощи обойтись не смогли. А помог нам один молодой шаулинский монах, вот тогда он и научил меня кое-каким приемом». Блодвин Джонс вторично ахнула. «А уж меня вы, наверное, не сможете выучить такому, а ведь может пригодиться не ровен час где-нибудь в трактире, в субботний вечер, в особенности в сезон крикета. Ребята наши иногда не прочь пошуметь, можно и так сказать. А вы ведь знаете, что случилось две недели назад? Вы еще с Дейзи об этом говорили? Да, да, было дело, вы с Дейзи подружки». Она моя лучшая подруга, ее отец — мясник, как вам известно. Меня слегка смутило упоминание о профессии мясника, как это может повлиять на дружбу, но я не стала уточнять, что Блодвин Джонс имела в виду. Она очень расстроилась из-за ареста Билла, только и спросила я ее, еще как расстроилась, но Билл ловил парень что надо, добряк бряк он и мухи не обидит. Я тоже так думаю, — ответила я. Но можно понять инспектора Сандерленда, который заподозрил его. В конце концов, он обязан был отыскать убийцу мистера Пикеринга. «Да уж, чего порой не скажешь в горячке. Если я вдруг крикну, да я тебя убить готова, это же не значит, что я всерьез, так ведь?» «Тут ты права». И потом, не мог это быть, Билл у него это, как его, ну... Ну, похоже, звали парня в сказке про «Сорок разбойников». «Алиби?» подсказала я. «Точно». Он ходил вокруг дома Дейзи и звал ее через окошко. Бог знает, сколько он там пробыл. Мама Дейзи это подтвердила. Дейзи вернулась с работы, и он попытался с ней заговорить, но ее мать прогнала его. Но он хоть бы хны стоял и стоял там, будто памятник. Дейзи еще говорила, что мать грозилась окатить его холодной водой, только бы он убирался. А убрался он, по словам Дейзи, только ближе к полуночи и пошел домой. Хорошо, что он смог доказать, где находился в то время, но полиции этого показалось мало. Мы ведь точно не знали, в котором часу был убит мистер Пикеринг. Сначала Блодвин Джонс нахмурилась, но вскоре лицо ее посветлело. «Но вы ведь узнаете, да? Вы сможете, вы, леди Харткасл?» «Что ж я... Сможете обязательно!» «Я все время, Дейзи, повторяю, какая вы умница!» «Вы только ради Бога! Не надо, чтобы Дейзи возлагала на нас все свои надежды! Мы всё делаем, пойми, но ведь...» «Моя собеседница снова помрачнела!» «Вы постарайтесь, я вас очень прошу! Ради меня и Дейзи!» «Что мне оставалось?» «Я сжала ее руку, и мы продолжили стряпню!» Эдна прервала наш ранний обед в саду, чтобы передать, что у двери дожидается констебль Хэнкок. «Что случилось, констебль?» С улыбкой встретила его я. «Какой приятный сюрприз!» «Надеюсь, вы не захворали?» «Спасибо, я здоров, мисс», — ответил полицейский, прикоснувшись к козырьку шлем. «Просто мне необходимо сказать пару слов леди Харткасл». Моя хозяйка, бесшумно подойдя, встала у меня за спиной. «Можете сказать мне даже десяток фраз, констебль», — ответила она. Распахнув дверь, я впустила блюстителя порядка в дом. «Входите же и рассказывайте, что стряслось». Сняв шлем, Хэнкок положил его на стол. «Чаю, констебль», — предложила моя госпожа. «Мы только что пообедали. Может, посидите с нами в саду?» «Было бы весьма кстати, леди ответил полицейский. Леди Харткассл жестом, пригласив его следовать за ней, вышла в сад, а я поспешила на кухню, чтобы попросить мисс Джонс приготовить для нас чай. Когда я вернулась в сад, наш гость как раз усаживался в кресло. «Я пришел сообщить вам последние новости в деле пикеринга», — пояснил он. «Вы ведь все-таки люди не совсем посторонние. Весьма разумно с вашей стороны, констебль». «Благодарю вас», — ответила леди Харткасл. «Значит, новости все-таки есть». «Сегодня утром был созван Коронерский суд, леди. Согласно заключению судмедэксперта, мистера Пикеринга сначала задушили чем-то довольно широким и мягким, по всей вероятности, шарфом» а уже потом подвесили тело в том виде, в каком мы, точнее, вы его обнаружили. На основании замеров доктора монса можно заключить, что смерть наступила примерно в полночь. Правда, я не совсем понимаю, как им удалось это установить. «По температуре тела и по температуре окружающей среды на месте преступления», — пояснила леди Харткасл. После смерти тело начинает остывать, причем известно, на сколько градусов и за какое время это происходит, и потом. Нельзя забывать и о трупном окоченении, хотя оно наступает не раньше, чем по прошествии 12 часов с момента смерти. Так как мы обнаружили тело мистера Пикеринга на следующее утро, трупного окоченения еще не наступило. Судя по всему, сказанное моей хозяйкой произвело впечатление на Констебля Хенкока. Вам даже такие вещи известны, леди, удивил сон. В общем, они учли все обстоятельства и вынесли решение о преднамеренном убийстве. Инспектору Сандерленду рекомендовано удвоить усилия по розыску убийцы. Бедный инспектор Сандерленд, произнесла леди, у него и без того дел хватает. Он ничего не говорил о том, что он намерен предпринять. Теперь констебль выглядел озадаченным. «Мне показалось, вы должны знать обо всем в первую очередь. Со мной он подобные вопросы не обсуждает. Мне известно ли что кое-кому не терпится состряпать дело против Билла Ловила. Я узнал об этом от одного коллеги из главного управления в Бристоле. Это ничего не даст», — вырвалось у меня. Полицейский снова изумился. «Это почему же, мисс?» Я только что разговаривала с нашей поварихой Блодвин Джонс. Похоже, у Билла Ловила надежное алиби. И я вкратце передала разговор с мисс Джонс. «Могу сказать, что ребята из Управления уголовных расследований знают, что делают», очень серьезным тоном произнес констебль Хэнкок. «Там в главном управлении не дураки сидят». Но, как мне кажется, надо бы рассказать им поподробнее об этом влюблённом по уши ловеле. С этими словами представитель полиции поднялся. «Пожалуй, мне пора, и спасибо за чай, леди». «Не за что, констебль». «Большое спасибо, что проинформировали нас, и, поверьте, для нас это очень важно», — заверила его леди. «Армстронг проводит вас». Закрыв за кунстеблем дверь, я вернулась к своей хозяйке, обнаружив ее у любимой доски. «Никак не можете расстаться с ней, да, госпожа?» «Не могу, дорогая. Необходимо все как следует проработать». «Инспектор Сандерлен, ты сам справится «Не сомневаюсь, что справится». Как мне представляется, к тем делам в городе, о которых упомянул инспектор сегодня утром, относилось и до знания, но он, надеюсь, все же выделит время и на грейнж». Тянуть ни к чему, любая затяжка только на руку убийцы, так что нам с тобой негоже сидеть сложа руки. Надо помочь полиции. «Ну, каким образом, госпожа?» — спросила я, усаживаясь на стул возле обеденного стола и глядя на доску. «Для начала необходимо составить точную хронологию событий. Впрочем, термин не особенно подходящий. «Временную шкалу вот» личное понятие не имела, поможет это нам или нет, но по мере того, как моя хозяйка вычерчивала на доске линию, отмечала на ней все, что произошло с указанием, когда это было, в голове моей мало-помалу прояснилось. «Ну вот», — подытожила леди Харткасл, покончив с составлением временной шкалы — Посмотрим, что у нас получилось. Известно, что Фрэнк Пикеринг, Билл Ловилл и Артур Тресл в тот вечер, когда произошло убийство, заходили в трактир собака и утка. Вместе с остальными членами крикетной команды госпожа «Именно. Хотя нам известно не так много из того, чем они там занимались. Мы знаем, что Пикеринг сцепился сначала с Ловилом, а потом с Треслом. Ловил заявил, что, дескать, видел его в гробу, а Тресл считает, что он никогда бы не позволил ему ничего такого». «Старина Джо сомневается, что речь шла о том, кто верховодит в крикетном клубе», — сказала я. «Предположим сейчас, что он прав». Пикеринг покинул трактир без нескольких минут одиннадцать, а вскоре после этого ушел и ловил. Тресл остался и пробыл там еще с четверть часа, а потом тоже покинул трактир. «Он уходил последним», — добавила я. «Верно», — согласилась моя хозяйка, и после того, как тресл отбыл, Джо отправил Дейзи домой и закрыл трактир. Дейзи пошла домой, наткнулась на дожидавшегося и ее у дома ловила. «Он хотел с ней поговорить», — продолжила я. «Он какое-то время ждал девушку дома и оставался там до половины первого, если верить Блодвин». Леди Харткасл принялась что-то быстро записывать. Тем временем о том, где находился Артур Тресл, не было известно вплоть до того момента, когда он на следующее утро появился в зале для тренировок. Он жаловался на похмелье и приволок тележку, которую стащил где-то по дороге. «Все ведет к тому, что кое-кому неплохо бы переговорить с этим Артуром Треслом. Он как минимум главный свидетель. Очень даже главный!» «Нужно наведаться в полицейский участок. Если кунстебль Хэнкок собрался сообщить инспектору об алиби Ловила, хорошо бы напомнить ему об Артуре тресле Несколько минут спустя мы были готовы прогуляться до деревни. Когда мы подходили к небольшому коттеджу, служившему полицейским участком, кунстебль Хэнкок уже садился на свой велосипед. «И еще раз здравствуйте, леди», — сказал он. «Я вам понадобился». «Вы уже разговаривали с инспектором Сандерлендом?» — спросила леди Харткасл. «Я оставил сержанту в Брайду или записку для него», — ответил Хэнкок. «Самого инспектора не застал. Могу я спросить, в чем дело?» «Мы тут кое-до чего додумались», — пояснила моя госпожа. «Нам кажется, инспектору есть смысл побеседовать с Артуром Треслом. Это важный свидетель». «Осмелюсь предположить, что инспектор и сам это прекрасно понимает», — ответил Констебль. «Может, нам сберечь его время и самим поговорить с мистером Треслом? В какой деревне он проживает?» — Хэнкок хмыкнул. «Он не живет ни в какой деревне, леди, он живет всего-навсего в Бристоле». «В Бристоле?» — удивилась леди Харткасл. «Все, кто так или иначе связан с этой историей, оказываются не из местных. Но ведь он играет в крикетной команде». «Да, Лиди играет. Он вырос в этих местах, ходил в школу, в Удворте, но потом, когда ему подвернулась работенка в городе, решил перебраться туда. Он уже с десяток лет там живет, а приезжает сюда только разве что на матч, так предан своему клубу. Он бы и не появился в тот вечер в трактире, если бы игроки не решили собраться всей командой. У вас, случайно, нет его адреса? Не унималась моя хозяйка». «Не уверен, леди, что это будет уместно с моей стороны. Я лично советовал бы вам отправиться домой и потерпеть, пока этим не займется полиция. Я передам все, о чем вы мне сказали инспектору Сандерленду, а если ему потребуется еще что-нибудь, он непременно с вами свяжется». «Разумеется, вы правы, констебль. Знаете, временами я бываю такой старой занудой, так уж не в защите». «Ну что вы, миледи?» ответил полицейский, перекидывая ногу через велосипед. «Я понимаю интерес к нашей работе, но, простите, сейчас я должен ехать. Всего вам хорошего». «И вам того же, кунстебль», — ответила леди Харткасл. Дождавшись, пока он отъедет, она повернулась ко мне и сказала, «Надо будет попробовать узнать адрес тресла у сержанта Добсона. Он как раз сидит в участке». «Добрый день, леди», — поприветствовал ее сержант, оторвавшись от бумаг. «И вам тоже, мисс Армстронг». «Здравствуйте, сержант», — ответила леди Харткасл. «И как вам работается в такой чудный день?» «Да ничего, миледи, чем могу помочь?» «Да вот, думаю, обратиться к вам за помощью», — ответила моя хозяйка. «Понимаете, я получила письмо от Артура Тресла. Он прослышал, что я здесь кое-чем занимаюсь, и вот решил пригласить меня к себе побеседовать. Беда в том, что он, видимо, в спешке так нацарапал свой адрес, что я ничего не могу разобрать. У вас случаем нет адреса Тресла?» Сержант, понимающий, усмехнулся. «Верно, миледи. Мне приходилось читать его письма в клуб». «Если судить по почерку, ему лучше податься в доктора. Сейчас взгляну, по-моему, я где-то видел его адрес». Добсон исчез в соседней комнате, а я, нахмурившись, покосилась на свою хозяйку. «А что такого?» — невинно вопросила она. «Я-то подумала, что ты хоть порадуешься за меня, мол, не растеряла был их навыков». Я ничего не успела сказать в ответ, потому что вернулся сержант с листком бумаги в руках. Листок был явно вырван из блокнота. «Вот он, адрес, леди!» — с улыбкой сообщил полицейский. «Но ну, имейте в виду, это на другом конце города». «Большое вам спасибо!» — рассыпалась в благодарностях леди Харткасл. «Вы просто избавили меня от массы хлопот. Ну, не станем вам мешать. До свидания!» «До свидания, леди!» — ответил сержант, возвращаясь кипи бумаг на столе. «И вам, мисс Армстрок, тоже всего хорошего!» И мы с хозяйкой вышли на июньское солнце. Представления не имею, где это, призналась леди Харткасл, показывая мне листок бумаги. М «Да, города-то мы доберемся на поезде, а вот что делать потом? Что нам нужно, так это...» а, -а, а вот же глупышка! Идем, моя маленькая служаночка, все у нас есть». «Что именно, госпожа, не поняла я, куда мы направимся?» «В Грэйндж!» — торжествующим тоном ответила леди. «Попросим у Герти одолжить нам ее авто. Вместе с Бертом, разумеется». Леди Фарлис Страут с радостью откликнулась на просьбу леди Харткасл. «Через считанные минуты Берт ожидал нас на дороге с включенным двигателем. Оказалось, что он прекрасно знает Бристоль, и вскоре мы добрались до застроенной домами улицы на окраине города». Играющие на улице дети подсказали нам адрес тресла, а потом обступили беднягу Берта и стали наперебой расспрашивать его об автомобиле. Мы с хозяйкой, на наше счастье, у них ни малейшего интереса не вызвали. И вскоре мы уже поднимались по ступенькам к двери небольшого домика. Отворила нам женщина средних лет в домашней одежде, шея ее была укутана шарфом. «Что вам нужно?» — не скрывая подозрения, спросила она. «Скажите, а мистер Тресл дома?» — поинтересовалась в ответ леди Харткасл. «Ну, допустим, дома. Мне хотелось бы с ним переговорить, если возможно. Я запрещаю жильцам принимать женщин. Это приличный дом», — заявила женщина и уже собралась захлопнуть дверь у нас перед носом. Леди Харткасл невозмутимо извлекла из серебряного футляра визитку и подала ее хозяйке дома. «Прошу вас передать мою визитную карточку мистеру Треслу и скажите ему, что мне необходимо побеседовать с ним по вопросу крикетного клуба «Литтлтон Которелла». Женщина с недоверием осмотрела карточку, и тут ее как будто подменили. «О, леди, прошу вас, проходите!» — растаяла она. «Крикетный клуб, говорите? Прошу вас немного обождать, а я сию же минуту схожу за мистером Треслом». Может быть, хотите чаю или чего-нибудь покрепче?» Произнеся последнюю фразу, хозяйка дома многозначительно улыбнулась. «Нет, спасибо, ничего не надо. Мы только что напились чаю», — ответила моя госпожа. «Поэтому просто подождем мистера Тресла». Не прошло и нескольких минут, как в дверях появился щегольского вида молодой человек с редкими волосами. Он изучающе посмотрел через грязноватые очки на переданную ему хозяйкой визитную карточку. «Леди Харткасл?» — сняв очки и щурясь, спросил он. «Это я», — пояснила леди, — «а это моя служанка Армстронг». «Рад с вами познакомиться. Миссис гроут передала мне, что вы приехали по вопросу о крикетном клубе». «Но вы ведь не клуб обсуждать хотите?» «Нет, мистер Трессл, не клуб. Вы позволите нам присесть?» Леди Харткасл и Артур уселись на стулья, и я же осталась стоять за спиной хозяйки. «Вы ведь пришли поговорить о... Фрэнке Пикеринге?» «Недолго думая, спросил Трессл. Да». «Вам известно, что по подозрению в убийстве арестован Билл Ловелл?» «Спросила его леди Харткасл». «Но его ведь, кажется, отпустили». «Отпустили. И он ведь здесь ни при чем, разве не так?» «Конечно. Не думаю, что он способен на такое. Это был не он». «Я пришла к выводу, что все мы способны убить кого-то», — продолжила моя госпожа. «Вопрос в том, что толкает одного человека на убийство другого только и всего. В общем, так и есть». Вы последним ушли из трактиров в тот вечер, когда был убит пикеринг. Напомнила Треслоу леди Харткасл. Что вы видели? — Не так много, как вы, наверное, думаете, — ответил он. — Можете рассказать, что вообще случилось. Нам известно лишь о вашей стычке с пикерингом в «Собаке-утке». Речь шла о том, кто возглавит крикетный клуб, и вы заявили, что ничего подобного не допустите. — Кто это вам наговорил про крикетный клуб? — Уж не дейзили «Я говорила, с Дейзи вмешалась я и она, и Джо Арнольд видели собственными глазами, что вы подрались с пикерингом». «Ну, драка это не назовешь», — меланхолично заявил Артур. «И вообще, речь шла вовсе не о клубе». «А Дейзи?» — предположила леди Харткасл. «Разумеется, не о ней». «Так из-за чего вы сцепились с ним, мистер Трессл?» — продолжила допытываться леди. «Это сугубо конфиденциальное дело», — ответил молодой человек, — «речь идет о бизнесе». «Бизнесе? А что за бизнес?» — связывал вас с мистером Пикерингом. Секунду или две Трессел недоверчиво смотрел на нас. «Мы вместе работали, леди Харткассел», — сказал он затем. «Я клерк в компании Сэддон, Сэддон и Сэддон». «Да? Но почему мне никто об этом и словом не обмолвился?» Не на шутку удивилась моя хозяйка. «Армстронг, ты знала об этом?» «Понятия не имела, госпожа», — растерянно ответила я. Успокоившись, леди продолжила. «Прошу вас, расскажите мне по порядку, что произошло в тот вечер?» «Мы договорились увидеться в собаке и утке и немного выпить», — начал Артур. «По какому поводу вы там встречались?» «По поводу ежегодного торжественного вечера, посвященного клубу», — пояснил он. «Боже, милостивый!» — вырвалось у моей госпожи «А мне-то наговорили, что это был чуть ли не заговор». «Ничего подобного!» — рассмеялся Тресл. «Мы уселись и выпили, а заодно обсудили текущие дела. Потом Билл ловил, прицепился к Фрэнку». М «Да, об этом мы уже слышали. Что дальше?» «Ну, потом у нас с Фрэнком и состоялось...» «Состоялся разговор о том, о сём». «Спор?» «В общем, атмосфера накалилась, это верно. Фрэнк ушёл, а мы остались выпить на пассажок. Из трактира мы вышли ещё до закрытия, но ребята вздумали подурачиться и...» «Стащили тачку мистера Арнольда», — не дала Артуру договорить леди Харткасу. «Точно. Кончилось тем, что мы забрели в павильон и там дурачились». Потом я посмотрел на часы и понял, что опоздал на последний поезд на Чиппинг-Бевингтон. И решил прилечь на полу в нашей раздевалке. Мне не привыкать, и раньше приходилось. — А Фрэнка вы больше не видели? — Нет. После того, как он ушел из трактира, не видел. — О чем вы спорили, мистер Трэссел? Задала моя хозяйка новый вопрос. Поверьте, мне необходимо это знать, если это имеет отношение к тому, что случилось с ним... «Послушайте, я могу вам рассказать, если это поможет делу, но если я говорю, что разговор был конфиденциальный, значит, так и есть. Если только о нем узнают, это испортит жизнь многим». «Мистер Трессел, в данный момент мы связаны множеством обетов молчать о тайнах. Одной тайной больше, одной меньше». «Не суть. Только если она не в ущерб официальному следствию, поймите. Если все в порядке, истина должна быть установлена, и даю вам слово, что буду об этом молчать». Игрок в крикет вздохнул. «Ну хорошо. Так вот, Фрэнк работал старшим клерком в фирме «Сэдден, Сэдден и Сэдден» и вел бухгалтерскую отчетность». Он считал, что мы вполне в состоянии увеличить прибыль, если будем лучше отслеживать наши платежи. В свободное время он просмотрел горы грузбухов. На это ушла не одна неделя. И в один прекрасный день он вдруг помрачнел, сделался каким-то озабоченным, рассеянным. Я спросил у него, в чем дело. А он ответил, что не может об этом говорить». Но потом он сам ко мне обратился, сказал, что, мол, ему нужно кое-чем поделиться, и попросил, чтобы я ждал его после работы в одном из трактиров в центре города. Мы с ним тогда встретились, выпили пиво, и он вдруг мне говорит, «Арт, мы попали в передрягу». Я спрашиваю, в какую? Он говорит, «Речь о фирме. Я кое-что обнаружил в отчетах, кто-то похищает деньги, сотни фунтов» они ловко заметают следы или им так кажется но ничего не сходится фирма на грани банкротства арт я ему говорю а ты говорил с мистером седаном он отвечает нет не говорил думаешь стоит я ему ты обязан ему обо всем рассказать обязан поставить в известность если мы летим в пропасть он сидел будто его дубиной по голове огрели а потом посмотрел на меня и говорит Ты прав, Арт. Сегодня же вечером схожу к нему домой. Давай, допивай, мне еще на поезд надо успеть. И ушел. Потом мне показалось, что не все пошло гладко. Я недавно говорил с мистером Лэнгдоном, и он мне рассказал об этом бурном вечернем визите. Это с дворецки мистера Сэддона. Кстати, милый человек. Так вот, на следующий день мы с Фрэнком выкроили минутку на разговор. Я спросил его, как и что. Он ответил, что, мол, рассказал мистеру Седану о своем открытии, а тут якобы посмотрел на него, как будто вообще ничего не понял, а потом велел прекратить совать нос куда не следует. Пригрозил, что иначе привлечет к суду за клевету. И вообще, как это ему в голову взбрело являться на ночь, глядя к нему домой, допытываться, как он ведет свой бизнес?» Фрэнк сказал, что это только, мол, из желания помочь, а он ему в ответ, что, дескать, большое спасибо, только он как-нибудь обойдется и без его помощи. А потом выставил Фрэнка за дверь, и дело с концом. Как потом мне рассказал мистер Лэнгдон, Фрэнк просто хлопнул дверью и ушел. Меня это ничуть не удивило. Вот я и говорю Фрэнку, а как дальше-то быть? Он мне в ответ. Наверное, все же стоит обратиться в полицию. Я ему, если это все вылезет наружу, фирма медным тазом накроется, и мы вылетим вместе с остальными. А он и говорит, что если они сами придут, что если узнают о том, что я в курсе всего и ничего не предпринял. Выходит, я покрывал мошенников, тех, кто денежки присваивал. «Ни в какую полицию он не пошел, насколько мне известно», — сообщила леди Харткасл. «Я умолял его не горячиться», — продолжал Тресл. И к его чести он обождал несколько дней. Но когда мы встретились в собаке-утке, он все же решился и на следующий день собрался уже идти. Тут и возникла наша ссора. Не отрицаю, я тогда не вытерпел и понял, что если все вылезет наружу, на работе можно будет поставить крест. И кто потом, скажите, на милость, «Возьмет к себе клерка из какой-то там прогоревшей за растрат фирмы». Так я ему и сказал, и попытался отговорить от визита в полицию. «И пригрозили ему», — дополнила леди. «Знаете, если бы все, кто грозился кого-нибудь убить, исполняли свои угрозы, в этом мире никого бы не осталось. Одни пали бы жертвами убийств, других пришлось бы за эти убийства вешать». А Фрэнк схватил меня за грудки и заявил, я знаю, кто это, сам вычислил, и дал им последнюю возможность уладить все, как полагается, а если нет, я прибегну к закону и никому меня не остановить, ни им, ни тебе. Поддержи меня, Арт, ты же мой самый старый друг, и мы с тобой должны сделать доброе дело. Потом кто-то из приятелей Джо подошел к нам, и нас растащили». Фрэнк уселся, потом подскочила эта глупышка Дейзи и принялась что-то ему нашептывать. У него был такой шалелый вид, словно она его на свиданку позвала. И все. Больше я его не видел. По пути в Грэндж леди Харткассл почти все время молчала, но потом, наконец, разговорилась. «Это не Трессл», — заявила она. «Конечно, не он, госпожа», — согласилась я. Все, что он рассказал, звучит вполне убедительно. «Я тоже склонна так думать, убедительно. Но только нам от этого мало пользы. Зато просматривается мотив Тедди Сэддона», — предположила я. «Он, разумеется, вцепится зубами в свое будущее наследство. К тому же он член крикетного клуба. Все крутится вокруг него. Он был в трактире в тот вечер?» «Да нет, не был». Во всяком случае, его имени никто не упоминал, не скрывая разочарования, ответила я. Если не принять во внимание такое событие, как помолвка, о нем точно не позабыли бы. Если, конечно, все вдруг скопом не бросились его защищать. Для чего? С какой целью? «Свадьба — довольно примечательное событие в деревне. А вдруг они его видели и знают, что это было он, но решили просто умолчать о том, что произошло, чтобы не нарушить идиллию?» «Я не меньше тебя склонна к конспирологии, поверь», — ответила леди Харткасл. «Но сейчас нам лучше отодвинуть подобную версию на самый низ нашей доски». «Вы правы, госпожа». И все же прелюбопытно было бы установить местонахождение теди седона в тот вечер. «Согласна», — ответила моя хозяйка. И вновь уставилась на тянущиеся сельские пейзажи.